Глава 20. Начало света, и уже можно было хорошо рассмотреть находящиеся по обеим сторонам нашей лыжни оборонительные сооружения этого предполья. И это чудо инженерной мысли, предназначенное для успешной борьбы с превосходящим тебе противником, бросили без всякого сопротивления. Я уверенно шагал вдоль него на лыжах и подумал. Да, если бы я со своей ротой сидел в обороне в этом предполье, то спокойно бы отбился от целого батальона егерей. Они бы целый год пытались нас выдавить с этих позиций, но в конечном итоге с разбитые сапатки и в большой печали были бы вынуждены удалиться в свою Лапландию, гонять оленей, и там, забравшись в чум, пали бы в полную тоску, опустившись в беспроводное финское пьянство. А как финны любят горячительное, я знал. По сравнению с ними, нашего самого горького пьяницу запросто можно было назначить председателем общества трезвости. Финские власти об этом прекрасно знали, и поэтому всячески боролись с пьянством, ведущим к деградации нации. А раньше, в обычной мирной жизни, в отличие от Финляндии, дешевую водку в наших магазинах можно было бы кушать хоть попой, ее было полно, но народ эту заразу практически не употреблял. Так, если только по праздникам или на дни рождения. Правда сейчас, когда смерть подстерегает красноармейца за каждым углом, Да и быт был неимоверно тяжелым, никто не отказывался от водки. Чтобы хоть как-то облегчить душевные переживания, народ начал употреблять это чудодейственное зелье. К тому же практически официально каждому бойцу полагалось по 100 граммов водки. Любому человеку под давлением пресса военных невзгод нужно было удержаться от употребления этой гадости. Принял на душу 100 грамм и все трудности сразу как-то притушевывались. Становилось не так страшно. Я замечал, что некоторые бойцы быстро привыкнув к этой гадости, Уже сами выискивали любые возможности, чтобы раздобыть дополнительную дозу водки. Если бы мне дали волю, я бы заможай загнал этих любителей горячительного. Они бы у меня вместо принятия стакана побегали бы лучше лишний раз в полной боевой выкладке по полосе препятствий. Я бы вообще любое употребление водки в армии запретил. Этот допинг только мешал нам воевать. После употребления алкоголя организм бойца уже не мог адекватно оценивать надвигающуюся опасность и правильно на нее реагировать. Так что я искренне считал, что водка это зло. Набороться против линии партии было невозможно. Когда я начал размышлять о том, как же привыкшие ежедневно употреблять не менее 100 граммов водки будут жить в мирной жизни, вернувшиеся с войны солдаты, наша колонна остановилась. Оказывается, мы уже миновали предполье и вышли к тому месту, где ребята-рябы захватили пленного. Я посмотрел на часы. С момента нашего отправления прошло меньше 30 минут. Время было 6.30. Уже можно было разглядеть в бинокль окружающую местность. Я выехал вперед и, встав на толстую сосну, минут 15 разглядывал пред... представший во всей своей грозной красе Хоттянинский укрепленный район. Чем больше рассматривал это укрепление, тем тяжелее становилось у меня на душе. Чтобы преодолеть хотя бы несколько километров этих сплошных проволочных заграждений, рвов, минных полей и многочисленных дотов и дотов, не одну тысячу жизней русских солдат. Кроме этого, требовалось засыпать эту местность несколькими эшелонами тяжелых снарядов и авиабомб. Финны, строя этот укрепрайон, явно поработали на совесть. Самое плохое, что при штурме этих укреплений не поможет никакой военный гений. Любые маневры здесь бесполезны. Только тупой штурм в лоб на пулеметы и орудия, спрятанные под толстым слоем железобетона. Если в предполье и можно было бы исхитриться достать Финна с тыла, то здесь это было невозможно. Однако, сделав такие печальные выводы, мой мозг не успокоился, а упорно продолжал искать выход из сложившегося тупика. Я понимал, что, скорее всего, первыми на приступ этих укреплений пойдем именно мы. И первым, кто останется висеть замершим замерзшим трупом на этих проволочных заграждениях, буду я, а вместе со мной мои ребята. Чтобы как-то избежать такого будущего, оставалось одно. Пытаясь проникнуть в вглубь укрепрайона, хоть как-то обезопасить себя, воспользовавшись информацией, полученной от пленных егерей. Я понимал, что ниточка это очень ненадежная, информация не проверена. А с большим трудом у пленного финна слово «кандапога» это, возможно, никакой вовсе не пароль для прохода через укрепрайон. Это вполне вероятно мои личные измышления и подгонка случайно полученной информации под желаемый результат. Вполне можно было ожидать, что даже найдя в дупле телефон и позвонив с него финнам, можно дождаться не проводника, а несколько неприятельских снарядов или мин на мою самоуверенную голову. Но в такой ситуации приходилось хвататься даже и за такую тоненькую соломинку, как непроверенная информация. Она давала хоть и призрачную, но все-таки надежду. Решив попытаться воспользоваться этой соломинкой, мне захотелось немедленно обнаружить злополучное дерево с телефоном в дупле. Все приметы, подсказывающие, где она находится, я хорошо помню, И одну из них уже увидел. Это был лежащий в километрах в трех громадный гранитный валун. Как раз напротив него и должно было находиться дерево, в дупле которого и есть тот заветный телефонный аппарат. В сторону валуна вели и лыжни, оставивших эти места финнов. Наверное, в этом месте был оборудован проход в минных полях и проволочных заграждениях. Правда, я не знал, покинули ли финны предполье в том месте или еще продолжают стоять в обороне. Здесь уже была зона ответственности роты Сомовы, а значит тем более нужно было узнать, что, что творится у них на флангах. Как ни крути, а прокатиться до того дерева стоило, чтобы разведать обстановку и убедиться, что телефон там действительно имеется. Хотя если этот полевой телефон установлен и имеет связь с финами, то вызывать противника прямо сейчас я не хотел. Если уж и забираться в пасть финского рева, то только ночью. Все бы какой-нибудь вариант отбиться, если нас разоблачат. К тому же нужно было серьезно подготовиться и морально настроиться на проведение этого смертельно опасного трюка. Окончательно все обдумав, я отправился к своим ребятам, терпеливо ожидавших меня затемневшим на громождение множество спиленных деревьев. Только отъехав от своего наблюдательного пункта, я ощутил, какой сегодня морозный день. Когда мы передвигались на лыжах, это довольно резкое понижение температуры было как-то незаметно. Только простояв четверть часа неподвижно возле дерева, я понял, насколько стало холодно. Наверное, не выше минус 20 градусов. Но делать было нечего. Перемирие из-за понижения температуры никто объявлять не собирался. Генералам и политикам, сидевшим в тиши теплых кабинетов, было глубоко наплевать на то, что в данный момент чувствует простой солдат. Главное нужно было, чтобы начерченные именно на военных картах планы были выполнены. А высокие амбиции удовлетворены. А что замерзнет или погибнет при этом на 1-2 тысячи человек больше, то подумаешь, какая мелочь. Что касается меня, то пронизывающий до самых костей холод заставил пересмотреть свои первоначальные намерения, оставить в всей полосы нашего будущего расположения всех снайперов. Зачем зря морозить людей? Для обозначения нашего присутствия хватит и двух человек. Когда этот вопрос начал обсуждать с курочкиным, тот полностью поддержал мое новое решение, при этом заметил. Все правильно, товарищ старший лейтенант. Нахрен тут всем морозить свои задницы. Все равно в такой мороз ни один фин не высунет носа из, из теплого бункера. Так что снайперам, по большому счету, ловить здесь нечего. Скорее всего, за целый день они не увидят ни одной цели. Обратно фины тоже вряд ли полезут. Не для этого они здесь все бросили. Этот участок предполья для них теперь проклятое место. На эти слова я поделился с ними своими наблюдениями. Так-то оно так, но знаешь, Ряба... Я в глубине позиции финнов заметил какое-то оживление. Там из-за холма, находящегося в километрах в четырех, выехало несколько тракторов. Да и люди около них суетятся. Так что враг не дремлет. За ними нужен глаз да глаз. Ты прав только в том, что на расстоянии оружейной доступности нет никакого движения. Ведь основная деятельность финнов скрыта за толстыми бетонными стенами и глубокими окопами. А там даже пули Якуты бесполезно. В ходе обсуждения, где снайпер лучше залечь, мы пришли к общему выводу. Чем ближе к финским позициям, тем лучше. По крайней мере легче будет попасть в финна, который выглянет из окопа. Да и амбразуры ближайших дотов окажутся более доступными. Обговорив все с рябой, я начал отдавать распоряжения двум снайперам, на которых мы оставляли все здесь. Ну что ребята, придется вам целый день покуковать одним. Ваша задача подобраться поближе к проволочным заграждениям и сделать там себе лежку. Выкопайте по хорошей снежной норе, чтобы не замерзнуть, и караульте зазевавшихся чухонцев. Мы вам оставляем по два спальных мешка и все продукты, которые у нас с собой есть. До вечера не дергайтесь. Как только мы передислоцируемся, то из минометов и бофорсов сразу же проверим финскую оборону. Ну уж вы не зевайте. Финны наверняка ответят на ваш огонь. А самые любопытные попытаются рассмотреть, что там творится у русских. По вам они долбить не будут. Смысла нет стрелять по открытому со всех сторон месту. Вы сначала засеките все их огневые точки, а уж потом открывайте свою охоту. Если вас засекут и начнут обстреливать, разрешаю покинуть позицию и прятаться в укрытиях, в лесу. Все ясно. Дождавшись утвердительных возгласов, я продолжил. Остальным снайперам и пулеметчикам возвращаться в расположение роты. За старшего у вас будет Кукин. Ты, Серега, передашь Шапира, что мы с Рябой, Якутом и Шарханом остаемся здесь и продолжаем разведку. Нужно еще осмотреть, нет ли финнов на наших флангах. И скажи политруку, чтобы готовил роту к передислокации. Нужно будет, как только мы появимся, тут же выступить, чтобы занять новые позиции. Все, ребята, время пошло, разбежались. Как только мы остались вчетвером, я приказал Рябе и Якуту произвести разведку нашего правого фланга. А потом сразу же возвращаться в расположение рота. Мы с Шарханом должны были проверить левый фланг. В нашу задачу входила проверка не только полосы ответственности нашей роты, но и участка, которая должна будет занять вторая рота нашего батальона. Дополнительно, но я об этом никому не рассказывал, я надеялся найти дерево с секретным телефоном, установленным в дупле. И действительно, в течение 20 минут мы с Шарханом доехали до столь интересующего меня дерева. В нем и правда было дупло. И там был установлен обычный полевой телефон с вертушкой для зарядки аккумулятора. Да, мой безумный авантюрный план начинал обрастать необходимыми условиями для начала его реализации. Увидев этот телефон, я возбудился до неимоверности. Чтобы как-то охладить свой пыл и успокоиться, решил внимательно обследовать район предполагаемого прохода через укрепраем. Нужно было постараться запомнить местность вдоль прохода, чтобы хоть немного ориентироваться ночью. Буквально минут через пять, после того, как я в бинокль начал все осматривать, в километрах в трех, но от силы в четырех от нас, я разглядел гаубичную 120 миллиметровую четырехрадийную батарею. Меня снова прошиб холодный пот от предательского липкого ощущения жуткого страха. Вокруг орудий суетились довольно много людей. Не очень далеко от пушек стояли тракторные тягачи. Точно такие же я видел недалеко от холма, который находился ближе к нашему правому флангу. «Черт возьми!» – сверкнуло в моей голове. «Это же пушки по нашу душу!» Их специально пригнали на этот участок фронта, чтобы они с говном смешали весь наш батальон. Эти коварные прочелоги полностью уверены, что мы, сломя голову, бросимся занимать оставленные позиции. И вот тут-то наступит их звездный час. Тяжелыми орудиями финны просто перепахают все это предполье до состояния огородной грядки. Тем более все координаты блиндажей, где можно спрятаться от холода, им известны и все предполея на расстоянии километров 7 от этого места наверняка пристреляны. Было ясно, что орудия были перевезены на эти позиции совершенно недавно, и пробудут здесь недолго. Но не могли в таком серьезном, как этот район, месте, находиться орудия без железобетонного колпака над ними. Время жизни таких батарей исчислялось бы часами, то есть временем, которое было нужно, чтобы подтащить к этому месту наши артиллерийские батареи или тяжелые минометы. А для авиации это была вообще детская цель. В первый же заход самолетов от этих батарей осталось бы мокрое место. Значит, вывод был один. Наш батальон так достал финнов, что они любым путем решили его уничтожить. Им необходимо было срочно поднять дух своих войск, продемонстрировав. Вот что, мы бывает с тем, кто покусился на национального героя Финляндии. Больше ничего не рассматривая, я сорвался с места и крикнул Шерхану. Наиль ноги в руки и быстро сваливаем к себе в роту. И в темпе покатил по своей же лыжне, обратно в расположение роты. Время было уже 7.55, и я боялся, что финны с минуту на минуту могут начать обстрел наших позиций. Окопы и плендажи моей роты находились в пределах досягаемости этих крупнокалиберных орудий. Пожалуй, только расположение батальонных служб и обоза можно было назвать относительно безопасным. Все-таки они отстояли от этих батарей больше, чем на 10 километров. Напрямик я не поехал, хотя из сектора второй роты финны тоже ушли. Посчитал, что в конечном счете можно потерять больше времени, чем если ехать кружным путем. Во-первых, дорога была неизвестна, и запросто можно было напороться на мин. А во-вторых, если ехать прямо, то мы упрямся в боевые порядки второй роты, а там никто не знает, что это возвращаются свои. Запросто можно было нарваться и на дружественный огонь. Своих снайперов я решил не снимать с места. Вряд ли финны будут кидать свои чемоданы так близко, по хорошо просматриваемой территории. К тому же присмотр за противником был нам жизненно необходим. Кто знает, что начнут делать финны после окончания обстрела. Вдруг решат снова вернуться на оставленные ранее позиции предполья. В расположении роты я ворвался в 8.25. Не слушая откладов аэропортов, скомандовал тревогу и приказал немедленно отходить в расположение батальона. Шархана отправил во вторую роту к Валерке Сомову с предложением срочно отходить в том же направлении. Хорошо, что в моей роте все уже было подготовлено для передислокации. Даже бафорсы уже стояли в походном положении. Поэтому мы выступили буквально через 5 минут после моего появления в расположении роты. В 9 утра я уже входил с докладом и объяснениями в штаб батальона. Сипович и Петелин уже знали, что финны бросили свои позиции и ушли под защиту дотов и дзотов Хотининского укрепрайона. Появление моей роты в тылу было для них как гром среди ясного неба поэтому пришлось подробно рассказать, что я видел на территории Укрепрайона. Мой авторитет в глазах командования батальона был уже настолько высок, что это решение никто даже не стал оспаривать. Ксипович сразу же поверил, что батальону предстоит выдержать серьезный артиллерийский обстрел, поэтому он тут же приказал отойти еще на 2 километра в тыл к нашим бывшим позициям. Там оказалось наличие нескольких прекрасных блиндажей и даже оборудованных еще финами бревенчатой баней. Весь батальон все еще ею пользовался. Я на минуту выбежал из штаба, чтобы передать этот приказ Шапира. Пока ходил, пришло четкое понимание. Нужно ковать железо, пока оно горячо. Пока у начальства сохраняется обо мне очень лестное мнение, нужно было выбить разрешение на рейд в самое нутро Хутиненского укрепрайона. Историю про телефон я решил так и не рассказывать. Просто объяснить, что финны еще не успели полностью закрыть проходы в минных полях и в проволочных заграждениях. И в этой ночью есть реальная возможность проникнуть к передовым дзотам, а может даже получится и к дотам. Войдя обратно в штабной вагончик, я застал Сиповича, что-то горячо доказывающим в телефонную трубку. Немного послушав разговор, я понял, что наш командир батальона вызывает поддержку с воздуха. Когда он начал диктовать координаты обнаруженных мною батарей, стало ясно – самолеты будут. После телефонного разговора настроение у Сиповича заметно улучшилось. Я воспользовался этим и доложил о своем предложении. При этом добавил, что возможность прорваться сквозь минные поля и проволочные заграждения имеется только сегодня ночью. Потом будет поздно, и придется большей части батальона лечь замертво перед этим грозным укрепрайоном. Других вариантов просто не будет. Обсуждали это предложение очень недолго. Все были как на иголках. Нужно было как можно быстрее отходить от возможного артиллерийского обстрела. Поэтому, когда Сипович спросил, А ты уверен, что получится пролезть в это осиное гнездо? И не выйдет ли так, что тебя заманят на открытое простреливаемое место и там разделают под орех? Я бодро ответил. Уверен, товарищ капитан. Тем более мы будем действовать ночью и в случае чего сможем отползти за укрытие. Все лучше, чем под огнем преодолевать проволочные заграждения. Тут финны вполне вероятно не ожидают нашего нападения. И можно будет проскочить по-тихому а при всеобщей атаке они будут гвоздить по переднему краю из всех стволов и выжить при этом весьма проблематично. Капитан после минутного размышления принял нужное решение. Ладно, старлей, согласен. Ты уже всем доказал, что парень ловкий и пронырливый, поэтому давай, действуй. Только роту целиком в этот рейд не бери, не больше половины. Понял? Фронта голять я не имею права. И так уже от батальона остались рожки до ножки а пополнение все еще не шлют. Все обещают, и обещанного три года ждут. Чтобы мое тайное задание не обременялось каким-нибудь условием, я решил поскорее скрыться от глаз начальства. Поэтому вытянулся, отдал честь и произнес. «Решите идти?» В ответ получил молчаливый кивок Сиповича и напутственное слово Петелина. «Давай, Юра, действуй. Ты, парень, везучий. Может быть, действительно из твоей затеи что-нибудь получится». Еще раз козырнув, я вполне довольный вышел из штабного вагончика. Никого из моей роты уже рядом не было. Шапира увел людей дальше в тыл. В расположении штаба батальона творился сущий бедлам. Все суетились, бегали, что-то кричали. Чувствовалось, что вот-вот этот табор тронется с места. Шархан еще не прибыл из второй роты. Ждать его я не стал. Не маленький. Как-нибудь сам найдет наше расположение. А в этом месте меня уже ничто не задерживало. И я, особо не торопясь, отправился в новое расположение своей роты. В 11 часов, когда я уже приблизился к нашему расположению, раздались первые звуки отдаленных взрывов. Это фины, как я предполагал, начали артиллерийский обстрел. Было приятно осознавать, что эти звуки являются теперь для нас уже просто сотрясением воздуха. Я просто упивался, когда представлял, сколько финам пришлось потратить энергии, чтобы организовать для нас этот шумовой концерт. Сколько десятков тонн смертоносного металла сейчас расходуется ими для того, чтобы уничтожить укрепления, созданные своими руками. И при этом, наибольший кайф у меня вызывало то обстоятельство, что в результате всей этой вакханалии не прольется ни одна капля русской крови. В расположении моей роты происходила примерно такая же суета, которую я видел в штабе батальона. Только было одно отличие. Сразу ощутимый сильный запах дыма. Это вовсю милая полевая кухня и труба, находящаяся неподалеку финской бани. Бульба, пользуясь таким случаем, решил устроить банный день. Кроме этого, красноармейцы второго и третьего взвода подготавливали место для установки палаток. Это дело я сразу же прекратил, приказав им все, что вытащили, укладывать обратно в сани, поскольку здесь мы будем находиться очень недолго и скоро тронемся обратно. Всем командирам я предложил срочно собраться у меня в штабе. Кстати, Курочкин уже был давно в роте. Они с Якутом прибыли в расположение роты еще раньше, чем я с Результат их разведки был тот же, что и у нас. Финов они тоже не встретили. Когда командиры взводов Сархана и Политрук собрались у меня в теплушке, я не стал кинуть и сразу же рассказал, что нам предстоит этой ночью. Потом предложил. Давайте подумаем, кого нужно взять в этот смертельно опасный рейд. От каждого из участвующих в нем будет напрямую зависеть жизнь других. Малейшая ошибка, и пули финнов буквально порвут наши тела. Нужно отобрать самых лучших и надежных бойцов. Командир батальона разрешил задействовать для нас в этом рейде не больше половины активных штыков роты. Это 26 человек. Ну, на всякий случай возьмем еще двух саперов. Командиры взводов идут в рейд все. За старшего вместо меня в роте остается политрук. Шапиро обиженно вскрикнул. Я посмотрел в его сторону и строго заявил. Все, Осип. Успокойся Это решение не обсуждается Потом посмотрел на старшину и произнес А тебе, Бульба, опять нужно будет пошарить по своим сусекам Так же, как и в прошлый дальний рейд Нужно будет одеть людей в финское обмундирование Старшина даже не думая ответил Товарищ старший лейтенант Тут хоть убейте Но столько комплектов финского обмундирования я не найду В наличии только 22 штуки Хорошо, 22 так 22 Остальные 6 бойцов пойдут под видом пленных «Тарас, ну хоть шесть пистолетов, чтобы их можно было спрятать под маскалат, найти можно будет?» «А то, уже этого добра полно. Даже у красноармейцев, если посмотреть, что они таскают в своих сидорах, точно можно откопать какой-нибудь Вальтер с парой обоим». Посчитав, что этот вопрос закрыт, я обратился к взводным давать свои предложения, кто из красноармейцев идет с нами в эту рейд. Минут десять мы утрясали список, а потом я объявил. «Ну все, мужики, вопрос решен. Теперь нужно до вечера отдыхать. И, как говорится, с Богом». На этом наше совещание закончилось. Все командиры, изрядно озабоченные предстоящими хлопотами, разошлись по своим делам. Я тоже вышел из теплушки. На улице возле полевой кухни заметил Шархана. Он, как обычно, один из первых наполнял свой котелок. «Вот же зараза!» – подумал я. «В первую очередь думает о своей утробе. Даже не дождался, когда закончится совещание, чтобы доложить о выполнении своего задания. Сразу же, как только начали выдавать пайку, побежал наполнять свой бездонный котелок. И наверняка намерен повторить этот заход, когда я сяду обедать. Как же в него столько влезает. Не желудок, а просто бездонная бочка какая-то. Странно, что он до сих пор не разжирел. Но обо всем этом я думал безо всякой злости и досады. Наоборот Я где-то даже весело восхищался эт этими способностями шархана, что называется в здоровом теле здоровый дух. Тем временем этот, как-то уже полюбившийся мне прощелыга, наполнил свой котелок, повернулся и, наконец, заметил своего командира роты. Ничуть не смутившись, он с полным котелком направился ко мне. Подойдя, в вмиг изобразил на своей лукавой физиономии подобострастную улыбку и произнес «Смотрите, товарищ стартиндант, как я угадал». Только вы закончили ваше совещание, а я тут вам сразу и горячий борщок. Я чуток его отхлебнул, вещь потрясающая. «Вот жулик!» – про себя усмехнулся я. «Думаешь, я не возьму этот котелок, побрезгую тем, что ты оттуда отхлебнул?» «Ну уж нет, не побрезгую. Специально возьму и все сожру. И посмеюсь над тем, как ты будешь выкручиваться. Во что ты, интересно, наберешь себе этого супчику? Мой-то котелок лежит в теплушке?» Ха-ха-ха. Представляя с веселым злорадством дальнейшее развитие этой ситуации, я протянул руку и взял котелок. Сказал, спасибо тебе, мой верный Санчо Панса". Повернулся и пошел в свою теплушку. У самой двери крикнул Наилю. Минут через десять зайди. Доложишь мне результаты своей поездки во по вторую роту. Попав внутрь помещения и закрыв дверь, от души рассмеялся, представив себе, какая сейчас должна быть физиономия у Шархана. Потом уселся за стол, достал ложку и начал с наслаждением поглощать горячий наваристый борщ, про себя нахваливая поваров, приготовивших такую вкуснительную. После того, как я полностью почистил котелок, мой взгляд остановился на инициалах, выцарапанных на боковине этой же стенки. Там отчетливо читалось «ЮЧ». Это были мои инициалы. Вот если бы Шархан сейчас увидел мою физиономию, он бы неделю смеялся до упада. Мои последовавшие за этим самобичевание и досаду за недоверие к людям прервал сам виновник этого фиаско – Шерхан. Он, смешно отдуваясь от только что усвоенной, судя по всему, весьма изрядной доли борща, зашел доложить мне о результатах посещения второй роты. Я под впечатлением от всех не совсем чистых мыслей про этого прекрасного парня, который только что пролетели в моей голове, внимательно его выслушал. И против обыкновения не вставил ни одного язвительного замечания потом посвятил его в подробности нашего очередного задания и предложил помочь ему подготовить к боевым действиям его автомат. Закончив профилактические работы с обоими автоматами, продолжая осыпать Шархан любезностями, теперь уже предложил ему пойти в первый командирский заход в баню. Тогда в ней самый горячий, самый хороший сухой пар. Перед этим как раз зашел Бульба и доложил, что баня прогрета и можно идти мыться. После бани я еще раз обошел все подразделения и узнал, как идет подготовка к рейду. Все шло вроде бы по плану. Никаких сбоев не было. Для ребят, которые уходили в рейд, были уже подготовлены места для отдыха в трех финских блиндажах. Остальные все то время, пока мы осыпаемся, должны были тесниться в одном теплом блиндаже и охранять наш сон. Со мной в этот рейд шли самые лучшие бойцы из всех трех взводов. Кроме этого, из огневого взвода я брал двух наводчиков Бафорсов. У меня была идея, если все пройдет хорошо, то тогда можно будет захватить какой-нибудь дот и его орудием можно было немножко обстрелять по позициям финнов. Не все же этим гадом сидеть под бетонными колпаками и безнаказанно расстреливать беззащитную русскую пехоту. Убедившись, что вроде все нормально, я со спокойным сердцем пошел в свою теплушку. Там Шархан уже подготовил постель и вскипятил чайник. Попив с ним чай, мы заварились. Продолжающие раздаваться в отдалении взрывы снарядов, нисколько не мешали нашему хорошему настроению и спокойному сну.